Глава 94. Разговор с моей бывшей учительницей продолжался не слишком долго. Все, что я узнал, подтвердило мои прежние догадки. Мы пили чай, между тем, как ветер снаружи все усиливался. Иногда в его завываниях мне чудился голос отца, словно призрак Джорджа Дента кружил над домом. Мисс Скорбин рассказала мне всю историю, затем обняла меня и дала ключи от своей старенькой Хонды «Аккорд». Я поблагодарил учительницу и ушел. Народа на улицах Неаполя было немного. Редкие водители возвращались домой или двигались в сторону Майами, чтобы избежать бури. По радио говорили, что она еще только зарождается над нашим регионом, грозя обрушиться на Южные Штаты. Машины частных ремонтных служб заранее направлялись в Техас, Алабаму и Луизиану, но официальные власти медлили, видимо, пока только прикидывая ущерб от грядущей катастрофы. Я выключил радио, чтобы полностью сосредоточиться на том, что мне предстояло сделать. Я без помех доехал до своей клиники. Входные двери по-прежнему были опечатаны. Мне было грустно видеть ее в таком состоянии. Я спросил себя, найдется ли кто-нибудь, кто отважится ее приобрести после всех недавних событий. Вошел я через служебный вход. В пустых коридорах кое-где валялись упаковки одноразовых компрессов. Я зашел на склад медикаментов, ампулы, шприцы. Я спокойно приготовил все, что мне было нужно, тщательно отмеряя дозы. Потом закрепил все это на себе с помощью самой прочной клейкой ленты. Затем направился в приемную и оттуда позвонил своей коллеге Марти Кобурн. Ты сделала то, о чем я тебя просил. Я пока выяснила только последовательность оснований в цепочке ДНК. Она одинакова у двух образцов. Да, этого достаточно. Марта отправила мне результат по факсу. Я взял листок, сложил его в четверо и сунул в карман. Что ты собираешься сделать? – спросила Марта. Я закрыл глаза, чтобы лучше представить сына. Билли играет в саду. Билли пытается поймать опадающие с деревьев листья, прежде чем они коснутся земли. «Одну единственную вещь, Марта», — ответил я. И, положив трубку, добавил вслух самую важную вещь. Каменная ограда не превышала метра в высоту. Я поставил Хонду почти вплотную к ней, без труда перемахнул на другую сторону и оказался в саду. Люди наивно думают, что вот такие символические преграды могут помешать злоумышленникам. Неужели они считают себя неуязвимыми божествами, которым никто из смертных не может навредить? Я направился к дому поаккуратно по отстрижному газону. Особняк и прилегающие к нему территории впечатляли. Должно быть, такая усадьба обошлась владельцу миллиона в двадцать, а то и в двадцать пять. Разумеется, не прошел я и десяти метров, как на пути у меня вырос горилла-подобный охранник. И, разумеется, его правая рука мгновенно нырнула под пиджак. — Вы не имеете права здесь находиться. Я пришел за своим сыном. Охранник меня ударил. Я вонзил шприц со снотворным ему в шею и оттолкнул его. Он упал. Из его руки выпал пистолет. Я перешагнул через него и двинулся дальше. Еще через десяток метров, словно из-под земли, вырос другой охранник той же самой комплекции с приплюснутым черепом и маленькими глазками. — Придурок, — прорычал он, и, обнажив огромный боевой нож, спросил, — что ты с ним сделал? — Вел снотворный, — ответил я, — и ударил его ногой в пах. Охранник даже не шелохнулся. — Ты совсем спятил, докторишка? Чего брыкаешься? Думал сбить меня с ног? Внезапно он насекся. На лице его отразилось удивление. Оно стало еще заметнее, когда охранник разглядел кровь на своем животе. — Мне... «Конечно, такое не по силам, — спокойно сказал я, — но поскольку к моей подошве приклеен скальпель, охранник поварился на землю. Я выхватил у него нож и бегло осмотрел его рану. Ничего страшного заметил я, во всяком случае не смертельно, и быстро двинулся дальше. — Папа! — внезапно услышал я отчаянный голос Билли из окна и инстинктивно бросился на землю. В следующую секунду пуля срезала ветку апельсинового дерева, там, где только что была моя голова. Я вскочил и со всех ног помчался к дому. Новый выстрел. «Папа, я иду, Билли!» «Еще один!» Две пули попали в меня. Одна порвала левое ухо, вторая застряла в правом бедре. Боль была невероятной. Десять метров, пять, три. Я схватил стоящий на веранде стул и обрушил его на стеклянную дверь. На меня метеоритным дождем посыпались осколки. Я ворвался в дом. На пару секунд я прислонился к какому-то предмету меблировки, даже не замечая, что это. Я больше ничего не слышал раненым ухом и потерял уже очень много крови, потоком хлещущей из бедра. Медлить было нельзя ни в коем случае. Черт, надеюсь, этот ублюдок не задел хотя бы артерию. Я размотал клейкую ленту, который был примотан к подошве скальпель, и кое-как наложил жгут. Затем достал из кармана шприц с адреналином и сделал себе внутривенную инъекцию. Сердце тут же резко застучало. Боль не уменьшилась. Она по-прежнему ощущалась, как темно-багровое пламя, полыхающее в голове. Но, по крайней мере, теперь я мог идти. Я пересек холл, поднялся по лестнице, прошел коридор, анфиладу просторных комнат. Все они были заполнены предметами циркового обихода. С потолка свисали трапеции, всюду мельтешили пестрые костюмы. Черт, прямо-таки музей! Последнюю дверь я изо всех сил толкнул ногой. Она распахнулась. Мой сын был в этой комнате. «Билли! Папа!» Я рухнул на колени. Билли обхватил меня руками за шею. «Все нормально, пап?» С тревогой спросил он. «У тебя кровь?» Я заставил себя улыбнуться, все в порядке. Билли выглядел совершенно здоровым. «Пошли скорей», — вдруг сказал он. «Нужна твоя помощь. Кому?» Мой шестилетний сын взял меня за руку, явно не думая ни о какой опасности, ни о нашей долгой разлуке, как будто все это было просто игрой, как будто мы расстались самое большее полчаса назад. Я с трудом сдерживал слезы. Он изо всех сил тянул меня за собой в смежную комнату. Она оказалась совсем маленькой по сравнению с остальными. Все стены были покрыты старыми цирковыми афишами. «Мой друг заболел», — объяснил Билли. «Ты ведь сможешь его вылечить?» На кровати, под балдахином, я заметил хрупкую фигурку. Я склонился над ней. Шон Рамон Родригес открыл глаза. «Кто? Кто вы?» «Не волнуйся, приятель!» — с трудом произнес я. «Я доктор. Я тебя отсюда вытащу. Не думаю, что у тебя это получится!» Внезапно произнес чей-то голос за моей спиной. «Во всяком случае, меня бы это очень удивило». С этими словами Кош направил на меня пистолет, очевидно, тот самый, из которого недавно в меня стрелял. Невольно прикрыв глаза, я сказал, «Так и знал, что ты будешь здесь». «Вы сделали ошибку», — произнесла Хелен Маккарти, входя в комнату. «Очень большую ошибку».